Глава девятая. «Идём в здание?» — удивлённо спросил я, когда наблюдатель повёл нас прямо в ближайшую многоэтажку. Но спорить не стал. Всё моё внимание занимал контроль тылов. Последний снаряд в пушке висел бесполезным грузом. Энергии на него не осталось. Убрав скобу над спуском, я переключился на автомат. Охранники Калаша продолжали преследование, но слишком не наглели. Защищать им больше нечего, и они ждали подкрепления, надеясь захватить нас живьём и получить информацию. Что ж, у них ничего не выйдет. Бешеные не сдаются. «Пора!» — тронул сапёра за плечо терьера. Тот оглянулся и, кивнув, нажал кнопку на КПК. Земля едва слышно вздрогнула. Лампы по всему небоскрёбу КК замерцали. Здание с жутким скрипом накренилось, а сверху посыпались стёкла. Выругавшись, я ускорился, надеясь, что они эвакуировали сотрудников. Больше здесь делать было нечего. Группа быстро втягивалась в узкую дверь жилого блока. Мне пришлось отломать остатки наплечной пушки, чтобы протиснуться, и тубоком. боком. «Морды в пол!» — крикнул штурмовик, идущий первым. «Лежать, я сказал!» «Не стреляйте! Пожалуйста!» — донёсся жалобный женский плач. «Отставить огонь! Дальше!» — выкрикнул я, увидев, как боец целится в оцепеневших жителей. «Быстро! «Правильно, двигаем!» — кивнул терьер, толкнув товарища и оглянувшись на меня. «Сюда! Я здесь!» — крикнул наблюдатель, уже слезший до половины корпуса в люк. «Я прикрою. Спускайтесь и отойдите, чтобы освободить место», — сказал я, понимая, что броня вряд ли пролезет в узкое горлышко. «Нужно заминировать», — напомнил сапёр. «Да, но так, чтобы я мог выбраться. Ставь заряд на спину», — приказал я, переключая динамики на максимальную мощность. «Срочная эвакуация! Внимание! Это не учебная тревога! Срочная эвакуация!» «Ты что Ты делаешь?» – дел... удивлённо посмотрел на меня терьер. «Они же сейчас толпой наружу попрут!» «Именно. От лифтов и лестниц. Там, где нас не будет», – ответил я. «Постарайся заряд меньше сделать, чтобы гражданских не зацепило. Толпа и так не пустит корпоратов внутрь. Обеспечит нам достаточно времени для отхода». Черт, а ведь это отдельная мысль!» — сказал высунувшийся из люка терьер. «И почему она мне в голову не пришла?» «Поддерживаю. Нужно делать». «Ладно», — нехотя сказал сапёр. «Но тогда уничтожение брони не гарантирую». «Корпораты после наших приключений её всё равно не восстановят. А трофей мы унесём с собой», — сказал я, снимая единственную рабочую пушку. «Заряд готов?» «Тогда держите. Я активирую, когда буду спускаться». «Принял?» «Осторожнее там!» Он хоть и маленький, но долбанёт знатно», – прокомментировал сапёр, забирая у меня рельсовое орудие. «Ох, ё, тяжёлое!» «Сервоприводы отрубило», – удивился я, – но соратники уже не слышали. Перехватив орудие как бревно, они спустились по лестнице и ушли в подпол. Ещё несколько раз, включив уведомление, я дождался, пока толпа не заполнит весь коридор, затем, отцепив автомат, я закинул пару дымовых гранат в коридор. Вместе с ними и маячок с информацией. Даже если от доспеха ничего не останется, моя связная получит полную копию системы и видеозаписи. Я подавил соблазн отправить сообщение по сети. Чёрт его знает, что именно записал мне серфер. Все данные я почищу ближе к штабу. Внешние устройства уже отключены. Теперь их не обнаружит даже полное сканирование. Оставалось только надеяться, что маячок найдут кураторы, а не корпораты. Спустившись на этаж, я активировал одноразовый детонатор и грохот взрыва прокатился по подвалу. Меня уже ждали в дальнем конце. Сапер устанавливал боковые заряды и сюрпризы. «Все верно. Гражданские сюда не полезут, а корпоративную службу безопасности мне не жалко. Они знают, на кого работают. Готово», — сказал я, хотя и так все было понятно. «Да, работаем», — кивнул терьер. «Отсюда в метро и по боковой линии до точки эвакуации. Держи плащ». «Накинь его поверх брони, так мы больше будем похожи на работников метрополитена. Дух машины сделает остальное». «Принял», — согласился я, облачаясь в светоотражающую форму. Марлевая маска поверх пули непробиваемой смотрелась странно. «Но нам сейчас не до эстетики». Спуск не составил никаких проблем. Как и движение в слабоосвещенных туннелях. Несколько раз мимо нас проносились с огромной скоростью поезда метро, Гул рельс заранее предупреждал, что нужно присесть и схватиться за предусмотренные скобы. А когда мимо мчался поезд, он толкал воздух со скоростью урагана. В первый раз меня едва не снесло вслед за ним. Я всё больше хромал, припадая на раненую ногу. Другие бойцы это заметили, но двигаться парами в туннелях не вышло. После мы свернули в зловонную канализационную трубу, срезав решётку коллектора. Перед тем, как лезть внутрь, я на всякий случай залил дырку на броне клеем. От воды и бактерий должно было помочь. «Осторожно, тут водится... всякое!» предупредил идущий впереди наблюдатель. «Держите стволы на готове!» «Что? Черепашки-ниндзя и разговаривающие крысы?» усмехнулся я, но остальные шутку не поддержали, настороженно озираясь. «Я серьёзно! Что тут такого может водиться? Аллигаторы?» «Они станут нашей наименьшей проблемой», не оценив юмора, ответил наблюдатель. Многие банды используют туннели для транспортировки всего нелегального. Наркотики, рабы, андроиды. Всего, что захочет больной мозг богатого корпората. А для этого регулярно патрулируют маршруты. Как обычными дронами, так и боевыми группами. Ясно. Нет зверя хуже человека. Хмыкнул я, переводя ремень автомата в трёхточечный режим. Патронов осталось полтора магазина. Должно хватить. Дальше мы шли почти в полной тишине. Фильтры бронемаски справлялись с вонью, но проплывающие мимо останки, мягко скажем, раздражали. Пару раз мы почти пересеклись с группами противника, но благодаря своевременным действиям наблюдателя смогли разминуться, затаиться или ускориться, чтобы уйти от преследования. Через час блужданий мы вышли на старую подземную парковку. Изукрашенные граффити стены контрастировали с бочками, в которых нищие жгли мусор, Вонючая чёрная сажа покрывала потолки. Люди, сидящие у костров, не обратили на нас никакого внимания. Большинство носило самые дешёвые древние шлемы вирт реальности, другие сидели со стекленевшими взглядами. Шлем показывал, что они ещё живы. Вменяемы ли? Проверять мне не хотелось. Как и нести ответственность за десяток загубленных жизней в случае раскрытия группы. К счастью, мы быстро миновали стоянку. «На последнем, самом верхнем ее этаже, нас уже ждал фургон с голограммой одной из дочерних компаний «Полиомеда». «Грузимся!» — сказал водитель, открыв заднюю дверь. Терьер забрался на передние сиденья. Я вместе с остальными сел назад. Орудие положили в специальный экранированный ящик в ногах. Приказ ехать в тишине, отключить всю электронику. Спорить сил не было». Марш-бросок и длительная схватка высосали меня до суха, так что я просто вырубил все батареи и перевёл джек в автономный режим. Даже линзу отключил, чтобы она не фонила. Хотелось спать. И в то же время нервы продолжали шалить. Избыточный адреналин не позволял расслабиться. Чтобы хоть как-то себя занять, я достал и начал чистить автомат, предварительно несколько раз проверив, что он разряжен. «Сколько всего мы натворили за несколько часов!» Сколько пережили. Я только сейчас понял, что руки чуть дрожат. Нет, никаких ошибок. Всё было выполнено с филигранной точностью. Я выполняю свою задачу, не отклоняясь ни на сантиметр от полномочий. «Нас ведут», — мрачно сказал водитель. «Два дрона КК по курсу. Обманки активны, но если кто сунется в кузов, можете открывать огонь на поражение». Постараемся этого избежать, сказал терьер, быстро избавляясь от брони и оставшись только в комбинезоне техобслуживания. Лягте на пол и старайтесь не отсвечивать. Работают профессионалы. Гудение турбин стало легко различимо через несколько секунд. Красный луч лазерного сканера прошёлся по водителю и пассажиру, затем заглянул через их спины в кузов. Мы старались даже не дышать. Граница сканера остановилась в нескольких сантиметрах над моей головой. Ничего подозрительного они заметить не могли, но всё равно загудела мигалка. «Проверка транспорта! Остановитесь и прижмитесь к обочине!» – донеслось из мощных динамиков. «Конечно, офицер!» – не споря сказал водитель. Прикрыв рукой лицо, он одновременно демонстрировал пропуск. Так же поступил терьер. Не сработало. Десяток полицейских андроидов обступили в фургон. Я слышал их металлические шаги. Не успев собрать автомат, я отложил его в сторону и переключился на пистолет. Направил его между ног прямо на дверь. Если кто-то не из своих сунется, ему прилетит несколько пуль. «Никакой агрессии», — предупредил терьер, будто обращаясь к водителю. Но я прекрасно понял, что фраза адресована мне. Но он мог не беспокоиться. Я выгорел, и сейчас даже новая доза адреналина не могла меня заставить выйти из себя. «Что-то случилось, офицер?» — спросил у светящегося налобным фонарём проверяющего. «Мы с напарником просто чистили старые стоки. Едем на следующий объект. Хотите проверить оборудование?» «Нет», — брезгливо отозвался полицейский. «Ваши бумаги в порядке». «Здорово. Можно ехать?» — чуть раздражённо спросил водитель. Я не мог не отметить его профессионализм. «Естественная реакция, когда тебя задерживают просто так. Почти идеальная». Если бы он улыбался или вел себя излишне дружелюбно, это вызвало бы больше подозрений. С другой стороны, любое раздражение ведет к большей агрессии, особенно когда полиция кака на взводе. Тут главное не приборщить. «Откуда едете?» — спросил офицер. Луч его фонаря скользнул вглубь фургона, но ничего особенного не высветив, вернулся к водителю. «Вот наш транспортный манифест, все отмечено» ответил водитель, открывая голограмму пути. Полицейский погасил фонарь, чтобы лучше рассмотреть карту. Несколько секунд стоял молча, очевидно сверяясь со своей схемой. «Ладно, можете ехать», — нехотя произнес он. «Маршрут совпадает с нашими данными. Но в следующий раз, прежде чем проезжать по территории Калашникова, получите дополнительные разрешения». «Да господи, мы полгорода обслуживаем», — возмутился водитель. «Только в прошлом году согласование убрали». Это в ваших же интересах. Сегодня произошло три теракта. Введён режим ЧС. Не хотите потерять рейтинг? Выполняйте предписание», — сказал полицейский, отходя от машины. «Дроны доведут вас до границы нашей зоны ответственности. Не лихачьте. Они даже малейшие нарушения с вас спишут». «Слушаюсь, офицер. Хорошего дежурства», — сказал водитель, поднимая стекло. «И вам поменьше говна», — хмыкнул довольный своей шуткой полицейский Калашникова. Мы тронулись, стоило андроидам отойти от машины. Двигатели мерно гудели, набирая скорость, но в салоне никто не спешил подниматься. Все помнили про патрульного дрона, висящего где-то над нами. «Лютуют», — заметил терьер. «Могли и за превышение скорости баллы снять». «Типун тебе на язык», — ответил водитель. «Нормально едем. Никуда не спешим, не дергаемся, а тут такое. Надо новости включить, хоть послушаем, что произошло». Спустя несколько секунд в кабине раздалась негромкая мелодия. Кажется, она не менялась уже сотню лет. Стук стрелок на часах, которые я слышал только в этой передаче. Время. В эфире «Время московское» и я, ее ведущая Анастасия. Сразу перейдем к главным новостям. Сегодня около трех часов дня по Сити, на крупном заводе концерна «Калашников» произошла серия взрывов. Пресс-служба заявляла о незначительной аварии на производстве – Но независимые эксперты уже в тот момент говорили о террористической атаке. Спустя два часа похожую атаку неизвестные совершили и на другое отделение. Этот день уже можно было бы считать худшим за несколько лет. Однако в 8 часов состоялась следующая, самая крупная атака. Сейчас вы видите кадры с места событий. Террористы использовали тяжёлую армейскую технику. На этих кадрах легко различим боевой доспех баллиста армейского образца. Он производится как а с начала прошлого года. Возможно, перед нами один из старых экспериментальных образцов. Нападение завершилось подрывом корпоративного жилого комплекса. Количество жертв исчисляется сотнями. Несмотря на отказ пресс-службы Калашникова от комментариев, по свидетельствам очевидцев, здание сильно пострадало в результате мощного подземного взрыва. Взрыв также задел коммуникации нескольких жилых районов. Стоимость акций компании уже просила на 25 пунктов и продолжает снижаться. В данный момент ни одна из известных террористических организаций не взяла на себя ответственность. «Ушли», — сказал изменившимся голосом терьер. «Все молодцы, можете подниматься. Не верьте этим пропагандонам. Никто из гражданских во время операции не пострадал, только корпораты, в основном из охраны. Вы сами видели, какое дерьмо они там творили. Армейская артиллерия в городе. «Пока всё не уляжется, никаких операций не будет», — заметил водитель. «Это решать не нам. Но да, слишком опасно», — согласился терьер. «Прикажут — выполним. Не прикажут — будем сидеть ровно». «Верно, бешеные?» «Ага», — ответило несколько голосов в разнобой. «Видно, не только я сегодня выгорел». До самых туннелей мы ехали молча. Все устали. Хотелось оказаться в безопасности и расслабиться. Я нашёл в себе силы дочистить автомат и собрать его, но магазин прицеплять не стал. Как и включать электронику. Только отметил, что мы давно покинули район КК, но в Атом так и не въехали. Судя по состоянию автомагистрали, мы находились ближе к окраинам. На территории Старой Московской области. Конечно, ни лесов, ни указателей здесь давно не было. Зачем вешать физический знак, если каждый, кто включит интерфейс, и так его увидит? Экономия». Хорошо, хоть изредка встречались работающие фонари. Но даже когда мы съехали в туннели, петляли еще около получаса. Последнее было, на мой взгляд, излишним. Зная, где вход, можно пустить свору дронов. А уж они рано или поздно найдут настоящую базу. Хотя, конечно, сколько-то времени это выиграет. Несущественное количество. «Нас встречают!» «С почетом!» — усмехнулся водитель. Выглянув через лобовое стекло, я увидел горящие прожекторы и турели. Готовимся к полному досмотру. Папа решил, что у нас есть что-то лишнее. Или кто-то, мрачно заметил терьер. Оружие оставить в машине. Поверьте, так будет лучше. Надеюсь, хоть не с поднятыми руками выходить, попытался пошутить я. Никто не ответил. Машина медленно подъехала ко входу, двери распахнулись, и на нас уставилось десяток стволов. Никто не сопротивлялся. Выходили по одному, держа ладони на виду. Группу встречи явно собрали в несколько раз больше, чем во время моего прибытия. Я заметил даже пару джеггернаутов с автопушками. Но никаких дронов или ботов. Странная приверженность чисто человеческому контингенту. Необъяснимая. «Встать на колени! Снять шлемы!» — приказал уже знакомый хриплый голос полковника. «Любая агрессия будет воспринята как попытка атаки!» «Никаких исключений!» А я так хотел повыпендриваться. Устало хмыкнул я, выполняя приказ. Прожекторы ослепляли, но смотреть было не на что, разве что на стволы, глядящие прямо в лицо. Но это посредственное удовольствие я уже испытывал. Позади раздались механические щелчки. Это отряд досмотра забрал из кузова личное оружие. Недолго повозившись, они достали и контейнер с рельсовой пушкой. «Экранирование?» — спросил полковник. «Полные», — ответил невидимый из-за засветки Николай. «Ни один сигнал не проходит. Гарантирую». «Хорошо», — вздохнул Аид. «Вы, должно быть, догадываетесь, в чём проблема. Во время выполнения операции мы зафиксировали передачу пакета данных противнику». Стоило ему произнести эту фразу, как меня пробил холодный пот. «Где я мог проколоться? Ведь даже в сеть не выходил». «Маяк?» «Они не могли его быстро зафиксировать или обнаружить шифровку. Я уходил последним. Данные из брони?» «Тоже нет. Я всё сделал как следует. Может, он промаяк для сапёров?» «Тогда без вариантов. Попробовать оправдаться, пока обвинения не сделали всё в разы хуже?» «Мы позволили этому случиться, чтобы обнаружить крота!» «Продолжил полковник. Нет вещей хуже, чем предательство!» «Даже ваша смерть не смоет этого позора. Мы приняли вас в свою семью, вылечили, обогрели, вернули смысл жизни. И один из вас расплатился за это чёрной монетой». «Всё обыскали, никаких жучков», — едва донеслась до меня фраза проверяющего. «Кто бы это ни был, он не идиот». «Командир, вы знаете о моих проблемах!» — крикнул я. «Хотите, чтобы сидел дальше смирно? Закуйте в наручники, я скоро закиплю». «Что, не усидишь даже для сохранения жизни?» — насмешливо спросил Аид. Я зарычал, но сдержался. — Ладно, нужно выполнять такие просьбы. В наручнике его. — Есть! — тут же отозвался один из джекгернаутов. Заведя руки за спину, я ждал, пока на запястьях сомкнутся жёсткие пластиковые браслеты. Закончив, Титан похлопал меня по плечу. — Сиди смирно, не провоцируй, все на нервах. — Николай, действуй! — приказал полковник. Сёрфер на мгновение появился в свете прожекторов, а затем растворился в темноте. Обойдя нас сзади, он начал вставлять каждому в датаджеки коннекторы. Дойдя до меня, он вздрогнул, напоровшись на близкий к бешенству взгляд. Но всё же сделал своё дело. «Готово?» — нервно отчитался сёрфер. «Хорошо. Начинай сканирование», — кивнул полковник. «Держать всех на мушке! Кто дёрнется, стрелять без предупреждения!» Гормоны стресса били через край. Криво извлечённый имплант бил по мозгу. Ярость уже начала туманить мой разум, я едва сдерживался. Чтобы хоть как-то выместить её, я вцепился ногтями в раненую ногу. Боль заставила бешенство отступить. Но лишь ненадолго. Я покачивался взад-вперёд, пытаясь держать себя в руках. Спокойно? Как, блин, можно оставаться спокойным, когда тебя собираются линчевать? Я сам свёл возможности к сопротивлению к минимуму. Остался без оружия, со скованными за спиной руками. В такой ситуации дёргаться самоубийство. Но разум потихоньку отказывал из-за накатывающих волн агрессии. Из глотки помимо воли вырывался животный рык. «Сегодня мы провели три сложнейших операции», — начал говорить Аид, и я постарался сосредоточиться на этом скрипучем голосе. «Он даёт информацию, бесценные сведения. Они могут привести меня к истинной цели». «Обозначить предателя в отделе. Или раскрыть на месте. Это работа. Я должен это пережить». «Уничтожение хранилища Баллист сильно ослабит рыночную капитализацию концерна. Надеюсь, это послужит возможностью для покупки государством большей доли. Но это, безусловно, важная часть была не главной», — заметил полковник. «В это же время другие группы атаковали банк данных исследовательского центра». Как мы и предполагали, там нашлось множество сведений. Пусть я и не верю в везение. Сегодняшний день оказался удачным. Николай, закончил? — Да, почти, — ответил задумчиво сёрфер. — Есть. Этот. Я не видел, куда указывает Эльза. Сердце сжалось, а в следующую секунду к нам бросились охранники. — Живьём, брать! — приказал Аид. Я взревел, поднимаясь. «В готовности рвать зубами, если придётся». Но меня лишь оттолкнули в сторону, заехав для порядка по челюсти локтем. Дёргаясь в путах, я видел, как вскочил штурмовик. Он дёрнул себя за рукав, и из ладони вылетело несколько ракет. Ближайший Джетгернаут вздрогнул от попаданий, но продолжил движение вперёд. Мощным хватом он опустил руку штурмовика вниз. Тот не растерялся, отстегнув помятый имплант. Отпрыгнул в сторону, и тонкая, почти прозрачная нить хлестнула по броне великанов. В то же мгновение в него ударило несколько пуль. Штурмовик заискрился, как новогодняя ёлка. Запах гари и озона ударил в ноздри. Даже упав, он пытался отбиваться, но когда все конечности зафиксировали, резко дёрнул головой. Джек выдал сноп искр почище бенгальского огня. Пламя вырвалось на несколько сантиметров. Матерясь Николай отошёл в сторону. «Я сказал живьём брать, придурки!» — выкрикнул Аид. «Дьявол, всем собираться!» «Немедленная эвакуация базы!» «Что? Зачем?» «Не понял я, постепенно приходя в себя». «Местоположение раскрыто», — объяснил терьер, помогая мне подняться. Сняв наручники, он подставил плечо. «Теперь только вопрос времени, когда нас накроют. Придётся консервировать бункер. Пойдём, может, успеем твою ногу подлечить?» «А потом куда?» Не став спорить, спросил я. «Это же сотни человек! Семьи! Такое не скрыть!» И тем более не перевести безболезненно. «Ничего, у нас есть несколько площадок. Уверен, в Эдеме или Оазисе с готовностью примут новых граждан», — усмехнулся Терьер. «Ты сегодня отлично себя показал. Лес наражён, конечно, этого не отнять. Но парней спас, по крайней мере, двоих. Я об этом доложу, даже не сомневайся». Ха, значит, это ты, Цербер», — криво усмехнулся я. «И как раньше не догадался». «Потому что, Цербер, это не я». Улыбнулся терьер. Это мы. Три головы. Одна сегодня погибла. Придётся искать этому придурку замену. Что-то мне подсказывает, что я не лучшая кандидатура, морщась от боли в ноге, заметил я. "Даже не сомневайся", рассмеялся провожатый. "Тебя парни не знают. Может, если выживешь ещё, по крайней мере, в паре операций. Всё, дальше сам. Медкабинет прямо по коридору, не потеряешься. А у меня доклад по факту". «Понял», — кивнул я, стараясь не нагружать раненую ногу, доковылял до госпиталя. Там даже не думали собираться. На койках лежало больше десятка пациентов. «Мне бы подлататься». «Раздевайся», — сказал врач, даже не глядя в мою сторону. «Вначале санобработка, потом на стол. И в темпе. На тебя не больше 15 минут». «Понял», — кивнул я, направившись в душ. Сбросив с себя кирасу и начав стягивать форму, я взвыл от боли. Всё это время броня удерживала ногу в жёстком каркасе. Вколотые обезболивающие позволяли держаться на волевых. Теперь же я даже штаны снять не мог. «Доктор, они не отлипают!» — смирив гордость, позвал я врача. Тот только заглянул в душевую и выругался. «Настол его!» «Попробуем спасти то, что осталось от ноги», — быстро сказал он. «Чёртовы бешеные!» «Я сделаю всё, что смогу, парень, но боюсь, придётся менять её на протез». Тебе выбирать какой, а пока терпи.